17 февраля, день 13. Как выясняется, мой спинорог скорее похож на носорога, чем на дворецкого. Из его спины торчит толстая колючая кость. Изо всех сил налегая на рукоять моего довольно острого охотничьего ножа, и мне наконец удается пропороть его кожу, которая так же прочна, как шкура буйвола, и так шершава точно присыпана сверху толченым стеклом. Взрываюсь лицом в облажную мякоть сырой рыбьей плоти, чтобы напиться красно крови. Густая, отвратительная горечь заполняет рот, и я тут же сплёвываю эту гадость. Поколебавшись, кладу в рот рыбий глаз, раскусываю его, и меня едва не выворачивает наизнанку. Неудивительно, что даже акулы обходят стороной этих броненосцев. Из-за жёсткой шкуры приходится чистить маленького океанского носоружика в определённой последовательности, начиная с наружной поверхности. Сначала надо ободрать кожу, потом отделить мясо от костей, и только под конец вынимать внутренности. Разорвав все же зубами один горький жилистый кусочек, по жесткости не уступающий пресловутой подметке, я развешиваю остальное мясо для сушки. Внутренности, особенно печень, единственная съедобная часть этой рыбы. Мне вспоминается судьба одного киноперсонажа. Капризный и жалкий старикашка в начале фильма, он находит понимание и любовь в конце. Вот и я проник сквозь жесткую невкусную оболочку спинорога и обнаружил под ней настоящее лакомство. Однажды, когда я был еще маленьким мальчиком и жил в Массачусетсе, по нашей земле промчался ураган. Толстые многолетние дубы раскачивались под напором ветра, как травинки. В развилке одного дуба, высоко над землей, мой брат соорудил себе крепкую хижину. Ураган разнес ее в дребезги. Мощь урагана внушала мне благоговейный ужас. Но я слышал, что на свете есть силы более могучие, атомные, далеко превосходящие все ураганы. Тогда я взял коробку, сложил в нее 5 долларов, большой складной нож, катушку с рыболовной леской и сопутствующие принадлежности, и спрятал все это в своем столе. Если бы разразилась катастрофа, то я встретил бы ее во всеоружии. Уж я-то наверняка ее переживу. Таковы неувидающие фантазии юности. От скудной пищи мышцы мои начинают атрофироваться, и все кости выпирают наружу. Но хуже того страшная душевная пустота. В этом пелагическом мире я чужак, не умеющий жить по его законам. И вот я совершил убийство одного из его граждан. Меня, как эту рыбу, тоже может настигнуть внезапная смерть. И тут не будет ничего удивительного. И мои ослабевшие физическое и напуганное эмоциональное я страшатся этого. Хотя более стойкое и рациональное я признает, что это было бы просто восстановлением справедливости. Глотая вкусную печенку, обвожу взглядом пустынные волны в поисках спасителя. Но я здесь совершенно один. Серое хмурое небо отражается в мрачно притихшем море. Под вчерашним солнцем вопреснителе набралось 20 унций пресной воды, но сегодня его магическая сила явно поубавится. Облака умеряют полуденный зной, но и производительность солнечного агрегата резко падает. Жизнь полна парадоксов. При свежем ветре я быстрее подвигаюсь в нужном направлении, но при этом мокну, замерзаю, мучаюсь страхами и рискую перевернуться. Во время штиля я обсыхаю, мои раны подживают, легче становится ловить рыбу, но предполагаемые сроки путешествия растягиваются и чаще случаются встречи с акулами. На спасательном плоту не бывает хороших условий жизни и негде удобно расположиться на отдых. Здесь могут быть только плохие или очень плохие условия, и всегда в той или иной степени испытываешь неудобства. Кто-то начинает резко и сильно колотить меня снизу по спине и по ногам, но это не акула, а дорады. Меня это не удивляет. Их толчки, чувствительные, как прямой короткий удар хорошего боксера, достают меня все настойчивее. Раз за разом они бьют по выступам в днище плота, туда где он прогибается. Наверное они тоже поедают морских уточек. От выпуклости им легче отдирать этих рачков, которые усеивают днище маленькими шишечками. Я уже столько раз промахивался, что теперь не тороплюсь брать дарат на прицел. Однако догучливые толчки не прекращаются и это порядком мне надоедает. широким фронтом, точно идущие в массированные на лед бомбардировщики. Дорады по дуге заходят на мой плот с носа. Я не могу встать, чтобы лучше видеть их приближение, потому что стоя не смогу целиться, поэтому я поджидаю их на коленях. Не доплыв до плота, стая разделяется и обходит меня с бортов. Слишком далеко и слишком глубоко. На всякий случай я небрежно направляю свое ружье в сторону проплывающего под платом тела. На, получай! Бум! Оглушенная рыба замирает в воде, Я тоже оглушен неожиданностью. Вытаскиваю ее на борт. Пена, вода и кровь разлетаются радужными каскадами из-под ее бешено-молотящего хвоста. Спазматически дергается дубиноподобная голова. У меня едва хватает сил, чтобы уберечь свой надувной корабль от острого наконечника стрелы, застрявшего в теле мечущейся тяжелой рыбины. Прыжком навалившись сверху, я прижимаю ее голову к восьмидюймовому фанерному квадрату, который служит мне разделочной доской. Взгляд большого круглого глаза до Дорады встречается с моим. Я чувствую ее нестерпимую боль. В книге сказано, что парализовать рыбу можно, надавив ей на глаза. Но от этого ярость моей жертвы только возрастает. Поколебавшись фонзаю в ее глазницу нож. Сопротивление усиливается еще больше. Вот-вот она вырвется совсем. Следить за острием. Сейчас не до жалости. Нащупав нож, всаживаю его в рыбий бок. Проворачиваю его там, пока не нахожу позвоночник и не переламываю его пополам. Трепет пробегает по ее телу. Мутнеет умирающий взгляд. Я откидываюсь назад и разглядываю свою добычу. свет Дорады уже больше не голубой, каким кажется, пока она плавает в море. Распростертая у моих ног сокровище оказывается серебристым. Вокруг плота поднимается суматоха. Я заметил, что эти рыбы часто держатся парами. Осиротевшая подруга погибшей Дорады с нестихающей яростью снова и снова бросается на меня в атаку. Но я стараюсь игнорировать ее увесистые тумаки в течение всех трех часов, которые уходят на разделку моего улова. Разрезаю рыбью тушу на полоски толщиной примерно дюйм и длиной 6 дюймов. Прокалываю в них отверстия и нанизываю на веревочку, чтобы высушить их на солнце. А когда спускается вечер, выбрасываю ее кости и голову как можно дальше и как можно быстрее выполаскиваю в море пропитанные кровью губки. Дело в том, что акулы способны определить присутствие крови в воде в пропорции 1 к миллиону. Это все равно, что учуют запах одного единственного бифштекса среди ароматов всех обедов в Бостоне. Не меньше тридцати дора собираются возле меня для ночного эскорта. Они стучат по плоту, словно взбудораженная разгневанная толпа, затеявшая суд линча. До моих ушей доносится тихий ропот. Ты поплатишься за это убийство, человек. Отстаньте от меня, кричу я им. Чего вы ко мне пристали? Суетливо отбиваясь от их нападок, я раз за разом взвожу ружье и спускаю тугую тетиву, стреляя на удачу в середину сбившейся под платом рыбьей стаи. Мой отточенный аргумент, кажется, не раз попадает в цель, но руки тяжелеют от усталости. То место на груди, куда я прижимаю рукоятку ружья при взведении тетивы, болезненно ноет. Тем не менее, одну рыбину никак не удается отогнать. Механически пережевывая ломтик плоти ее супруга, я наблюдаю, как она разворачивается в воде для новой атаки. Мясо оказывается не таким уж деликатесом, как я полагал. Даже в ночной темноте Дорада продолжает наносить мне удар за ударом.